Рима. Грозное здание на Петровке я покинула только в шесть. Время близилось к вечеру. Театральные подъезды начинали сиять огнями, а вырвавшиеся из офиса в клерки одаривали меня кобелинами взорами. Однако я в ответ глядела сурово, попытки познакомиться пресекала. Бодрым шагом дотопала до ближайшего метро Пушкинская и отправилась прямиком в Выхино, в наше детективное агентство. Даже о том, чтобы поесть, не подумала. Охранник Вася посмотрел уважительно. Что, Рима, горячий след? Ага, с важным видом кивнула я. Хотя ни уверенности, ни даже малейшего понимания, что делать дальше, у меня не было, а звонить Паше в Индию становилось все страшнее. Подписка о невыезде жгла подкладку сумочки. Одно воспоминание о колючем взоре Галины Георгиевны вызывало мигрень. Однако сидеть тихо, как мне велели на Петровке, я вовсе не собиралась. Перед тем, как войти в нашу комнатуху, я первым делом проверила маячки. Нитка на дверном косяке оказалась на своем месте. Крошечного кусочка пластилина на ручке тоже вроде бы никто не касался». Я отперла офис и первым делом извлекла из сейфа договор между детективным агентством «Павел» и Федором Евгеньевичем Дорофеевым. Рвать не стала, переложила пока что в сумочку. Нужно сначала под любым предлогом забрать у старшего брата его экземпляр и тогда уничтожить оба. Когда волей случая ты втянута в дело государственной важности, следов оставлять нельзя. Я даже чай пить с дороги не стала». И о том, чтобы поработать пилкой для ногтей, любимое вдохновение, не подумала. Мне очень хотелось опередить полицейских и самой найти связь между десятиклассником Лёней Симачёвым и молодым сомелье Филиппом Далматовым. Где они могли познакомиться? В интернете? В спортивном клубе? В психушке? Куда школьник ходил на осмотры? Или эти двое просто состояли в одной экстремистской организации? Судя по словам Галины Георгиевны, СМИ пока что скормили единственного и мертвого обвиняемого. Газеты наверняка послушны, но что скажет пытливый интернет? Найду ли я там про Долматова хоть слово в связи с расстрелом инвалидов? Я включила компьютер. Криминальной новостью номер один по-прежнему стояла бойня в центре реабилитации. Средства массовой информации дружно пинали несчастного Семачева, а также школьных психологов, безответственных родителей, равнодушных пациентам психиатров, жестоких друг другу подростков. Общее мнение сформировалось единодушное. Больной на голову школьник Леня в какой-то момент возомнил себя этаким сверхчеловеком, чистильщиком, судьей, который дает или не дает право на жизнь. Журналисты с удовольствием вытаскивали на свет всех давних героев – подобного толка. Десятиклассника Сергея Гордеева из Отрадного. 3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный винтовкой и карабином, застрелил учителя географии, взял в заложники одноклассников, а потом открыл огонь по прибывшим на место преступления полицейским. Четырех подростков-скинхедов, убивших Ибрагима Парманова. В ноябре 2007 года четверо подростков-скинхедов нанесли 26-летнему узбеку Ибрагиму Парманову 25 ударов ножом, признаны виновными в возбуждении межнациональной вражды и убийстве по национальному мотиву. Соученики, соседи и знакомые Леонида дружно описывали его как нелюдимого, надменного и вечно мрачного парня. На свет Божий явился и профиль Симачева в социальных сетях – В нем парень вел себя смело, цитировал Герберта Спенсера «Вскармливание ни на что не годных, за счет годных, есть крайняя степень жестокости. Это намеренное накопление несчастий для будущих поколений. Нет большего проклятия потомкам, чем оставить им в наследство растущую популяцию имбецилов». Я покачала головой, все-таки заварила себе крепкого чаю. Всыпала туда пять ложек сахара Для стимуляции мозговой деятельности Сделала обжигающий глоток Прочитала еще одну цитату Из профиля Симачева «Государство должно положить Конец существованию Неполноценных и неэффективных Его членов» Треголд Учебное пособие по работе с умственно отсталыми 1946 год Интересно, а сам-то Парень видел брешь в собственной логике? Псих который состоит на учете, вдруг взялся бороться за чистоту нации. Уже смешно. Я еще покопалась в дебрях Компа и очень скоро набрела на родительский форум нашего юго-восточного округа. Название ветки звучало грозно. «Убийцы среди нас». Истеричные мамаши кликушествовали. Насколько это ужасно, когда за одной партой с их ути пути благополучными детками сидят такие вот подлые Симачевы. Я обожаю, когда среди участников дискуссии вспыхивают склоки, да и для расследования полезно. Однако в своих комментах дамы проявляли удивительное единодушие, клеймили, обличали, жгли не друг друга, но одного несчастного Леню. И лишь на третьей страничке обсуждения в общий яростный вопль вклинилось некое Ники-облако. «Ничего вы не понимаете». Это про Леню Симачева, когда-то Борис Гребенщиков пел. «Ты как вода, ты всегда принимаешь форму того, с кем ты. Кто-то задурил парню голову, а сам остался чистеньким. Мальчик словно зомби действовал, его запрограммировали, неужели вы не понимаете?» Хор-мамаш версию не принял. С удовольствием переключился с Симачева на Ники-облако и стал поливать грязью уже ее. То и хватило ума не оправдываться, она просто больше не появлялась а я радостно потерла ладошки. Только бы моя неожиданная единомышленница оставила хоть крошечный след. Я открыла профиль Ники Облака. Народ нынче осторожничает, актуальную информацию о себе в интернет не выкладывает. Здесь тоже. Вместо фамилии, года рождения, телефона красовались прочерки. Спасибо, хотя бы фото имелось в качестве аватарки». Блондинка в шляпке, довольно милая, но, увы, очень похожая на Наталью Андрейченко. Я запустила свою программу распознавания лиц и скрестила пальцы. Если сейчас обнаружится, что Ники Облако использовала кадр из советской кинокартины Мэри Поппинс, мне ее никогда не найти. Планшет думал долго. Я успела подпилить четыре ногтя. А когда взялась за пятый, выдал единственное совпадение. К моей радости, женщина на найденной программой фотографии на актрису не походила совсем. Лицо с правильными чертами, но взгляд неуверенный, слегка испуганный. Плюс плохо окрашенные волосы, дешевая синтетическая блуза. А когда я увидела подпись под карточкой, то сердце затрепетало. «Похоже, мне выпал козырной туз». Вероника Андреевна Ковалева проводит урок английского языка в лицее на Волгоградском проспекте. Волгоградский проспект длиннющий, на нем могут быть десятки школ, но я была почти уверена, на руках у меня все-таки козырь. Пара кликов по клавишам, минут десять нервного ожидания, и да, в моих руках высшая карта из колоды. Вероника Андреевна действительно оказалась англичанкой именно из той школы, где учился Симачев. Ох, надо к ней подобраться. Но полицейские наверняка уже запугали. Мамашки на форуме обидели. Пошлет она меня, вот и весь сказ. Впрочем, Синичкин учил. Гонят в дверь, лезь в окно. Пробирайся через подвал, да хоть по трубе каминной спускайся. Ладно, придумаю я, как достать учительницу. Но тут мне вспомнились ледяные глаза Галины Георгиевны. Вот я и начинаю. Лезть не в свое дело. Полицейской даме и всей нашей власти в целом, несомненно, очень подходит лайт-вариант. Леня сошел с ума, убил, покончил с собой. Виноватых нет. Еще недавно, когда сидела на должности секретарши, я бы послушно исполнила приказ поддерживать генеральную линию партии и не дергаться. Но обретенная свобода сделала меня уверенной в своих силах и наглой. Я быстро разыскала в своих базах данных адрес Вероники Андреевны. Проживала она, как и большинство тех, кто имел отношение к делу, неподалеку. Однако под каким предлогом мне завалиться к ней в гости? Интернет для опытного пользователя – отличное подспорье. Я разыскала электронный адрес учительницы, прогнала его через поисковики и очень быстро стала обладателем самых разных лайфхаков – Три года назад Вероника Андреевна продавала стиральную машинку. Прошлой зимой искала мастера, чтобы повесил люстру. Также она принимает у себя дома учеников и, похоже, не платит налоги. И еще меняет свою однушку в пятиэтажке в десяти остановках от метро Новогиреева на аналогичное жилье в доме рядом с метро. Причем доплаты не обещает. Вряд ли есть очередь из желающих я подошла к зеркалу порепетировала стервозный взгляд противный голос надо говорить очень уверенно и тараторить без умолку плюс предварительную работу провести я минут пять пошуровала в картах района потом набрала номер и строго спросила вероника андреевна вы касинскую улицу в качестве варианта обмена рассматриваете э, -э да а какой дом ну не двадцать шестой же Я попыталась цинично усмехнуться, как настоящий риэлтор. Все в нашем районе были в курсе, что упомянутое строение в плане обмена безнадежно, ибо несколько лет как огорожено полупрозрачной стеной высотой до седьмого этажа. Я не знала, насколько подобное ограждение спасает от шума, но смотреть на мир сквозь цветной пластик мне казалось очень противным». Дом номер двадцать восемь, второй корпус, от улицы отделен лесопосадкой, до метро три минуты пешком, отторабанила я. Моя собеседница с надеждой спросила: А какая квартира? Стандартная однушка в Брежневке, восьмой этаж, кухня шесть. Зато санузел раздельный, окна во двор, балкон застеклен, паркет, посудомоечная машина и площадь на два метра побольше вашей. Лихо завернула я. И большую доплату хотят. Голос учительницы дрогнул. Сто тысяч. Долларов, ахнула она. Рублей. Не может быть. Плюс расходы на переезд. Там пожилая женщина. У нее дочка в вашем доме живет. Я... я согласна, — выпалила Вероника Андреевна. Хоть бы для приличия попросила сначала жилье посмотреть. Наивное создание. «Если бы все было так просто, — строго молвила я, — видите ли, моя клиентка — пожилая дама. А у таких в голове всегда тараканы. Она согласна переехать в ваш дом, но не факт, что квартира ее устроит. Там целый лист требований. Куда окна должны выходить, где кухня располагаться, и унитаз обязательно по шуй «Это как? — опешила Вероника Андреевна. Я понятия не имела, но ответила максимально уверенно. Он должен находиться слева от раковины и быть не черным, не кремовым, но ослепительно белым. У меня все, как ей нужно. Так что приезжайте смотреть», — решительно предложила учительница и сама добавила «Хоть сегодня». «Хорошо. Смогу у вас быть через полчаса». Милостиво согласилась я. «Если предварительно квартиру одобрю, завтра уже вместе с клиенткой придем». Я положила трубку и тяжело вздохнула. Мой начальник и любимый человек Павел Сергеевич учил, что частный детектив всегда может пойти на хитрости, однако он категорически запрещал громоздить многоходовую ложь и тем более давать человеку ложную надежду. Я взглянула на фото Синичкина, прятала в ящике стола, виновато улыбнулась, пробормотала, «Пашунь, ты, конечно, подход бы гораздо лучше придумал, но я совсем недавно была секретаршей и только учусь быть детективом». «А ты сам виноват, что в Индию уехал!» И выскочила из офиса. Вероника Андреевна встретила меня милой улыбкой и сразу повлекла на кухню. «Пить чай с тортом!» Робкие попытки отказаться, твердым учительским голосом пресекла. «Вы наверняка весь день на ногах, а сейчас уже почти десять. Отдохните сначала, а потом я вам покажу весь мой фэншуй. шуй Я глубоко вздохнула. «Сначала выпить чаю с тортом...» а потом еще и обмануть, слишком даже для беспринципной меня. «Видите ли, Вероника Андреевна, — пробормотала я, — больше ничего говорить не пришлось. Глаз учительницы оказался натренированном на врушек школьниц. Она окинула оценивающим взором мой стыдливый румянец, повинную голову строго произнесла «Вы не риэлтор». «Нет», — прошелестела я тоном десятиклассницы, застуканной сигареткой, — «А кто тогда?» «Журналистка? Я частный детектив». «Кто-кто?» Насмешливым взором окинула мои брючки в обтяжку и кофточку с треугольным вырезом. Вечно я сначала оденусь, как в ночной клуб, а потом подумаю. Я умоляюще сложила ладони «Вероника Андреевна, простите меня, пожалуйста, я поступила неэтично, но я, я только начинаю работать, и просто не смогла придумать другой способ, чтобы вы пригласили меня в дом, а мне обязательно нужно с вами поговорить и...» Вещала и радовалась, что учительница молчит, не гонит немедленно прочь, но вдруг ее прорвало. «Да как?» Затопала ногами, шарахнула кулаком в стену, выкрикнула противным визгливым голосом «А ну, убирайтесь отсюда!» Я собрала все свои нервы в кулак и спокойно ответила «Не уйду». «Я сказала, пошла отсюда прочь!» — завопила она еще отчаяние и разразилась рыданиями. «Что за непорядочные двуличные людишки кругом, везде, некуда скрыться от человеческой подлости!» — Это хорошо, что она лает. Значит, укусить не должна. — Вероника Андреевна, — я заговорила успокаивающим тоном психиатра, — разрешите мне, пожалуйста, остаться. Поверьте, я на вашей стороне. Я пришла для того, чтобы вместе с вами защитить Леню, точнее, теперь его память. Меня тоже бесит, как легко и быстро власть нашла козла отпущения. — Как я могу вам верить? — всхлипнула она. «Вы прекрасный опытный учитель. Положитесь на свою интуицию. Клянусь, я наврала вам только про квартиру». Вероника Андреевна начала успокаиваться. Сквозь слезы усмехнулась. «Один раз совравши, кто тебе поверит?» И вдруг расхохоталась. «А я-то, идиотка, уже планы строила, как от своего пятого этажа избавлюсь. И до метро пешком ходить буду. Откуда вы узнали, что я обмен ищу?» «Я и про люстру знаю, и про стиральную машинку». Я порадовалась, что она перестала вопить. «Как? Это было сто лет назад. И что учеников берете, тоже знаю. Но я последний раз объявление год назад давала. В интернете достаточно один раз свой телефон оставить, все, след навечно. Кстати, с налоговой будьте осторожны. Они сейчас тех, кто оказывает услуги, проверяют и штрафы с пенями вешают, если декларацию не подавали. Все, хватит!» — оборвала она. «Если вы частный детектив, кто вас нанял?» В этот раз я решила врать близко к тексту. «Сразу несколько человек. Родители погибших инвалидов. Зачем? Они не верят, что школьник мог сам все замыслить и исполнить. Считают, что парни накрутили и сделали козлом отпущения, А настоящего виновника и организатора преступления власти скрывают». Вероника Андреевна тяжело вздохнула, опустилась на табуретку. «Допустим, они правы. Но что для них изменится?» «Мертвых не воскресить. Или они просто хотят еще крови?» «Они хотят справедливости», — возразила я. «Придется вас разочаровать», — отрезала учительница. «Я понятия не имею, кто отдал Лене приказ». Я оживилась. «Значит, приказ все-таки был?» «Не знаю», — жалобно вздохнула она. «Но я учу Леню уже пятый год, и он никогда мне не говорил, что ненавидит аутистов или вообще инвалидов, что их надо убивать». Кто-то задурил ему голову, вероятно. «Леня, Ленечка, он ведь тоже был особенный мальчик. Если найти к нему подход, им можно было управлять. Довольно легко. И для тех, кому он верил, парень готов был на многое, практически на все. Возможно, так проявляла себя его душевная болезнь. Хотя со стороны он выглядел невыносимо твердолобым. Моя коллега, учительница математики, от него рыдала. Потому что парень вбил себе в голову. Для арифметики есть калькулятор, а синусы, теоремы и логарифмы в обычной жизни никому не нужны. И ничего на него не действовало, ни уговоры, ни угрозы. За счет природных способностей на слабую троечку тянул, но уроки не учил никогда, принципиально. — А вы к нему, похоже, подход нашли, — подбодрила я. — Да, нашла, — кивнула учительница. — Мне за это потом выговор влепили. — Почему? — Ну... Про английский Леня тоже считал, что никчемный предмет. А я однажды отвела его в бар, где одни экспаты, и все официанты, и литовцы или молдаване по-русски не понимают. Он дико смутился, пытался сбежать, но я его не пустила и помогать не стала. Заставила самого сделать заказ. И с ирландцами, которые за наш столик подсели, общаться. Сначала он пары слов связать не мог, но постепенно освоился». Заговорил, с ужасными ошибками, медленно, но заговорил. С тех пор английский, — улыбнулась с печальной гордостью, — у Леньки стал любимым предметом. — Да, — протянула я, — вы действительно Мэри Поппинс. Применяете нестандартные методы. А что остается, когда обычные уговоры не действуют? Леню никто не любил и не понимал. Глаза учительницы наполнились слезами. Родители от него хотели пятерок, спортивных титулов, побед в Олимпиадах. И Леня, когда бывал на подъеме, действительно старался. Сидел в библиотеках, заучивал наизусть целые страницы, струил идеями. А потом наступала депрессия. И почему-то именно на эти дни чаще всего выпадали контрольные или соревнования. Он проигрывал. Папа с мамой называли его ничтожеством. Грозились сдать в специнтернат. «Хотя мальчик вполне тянул школьную программу. Вы знали про его настоящий диагноз? Ну, я повидала много детей с СДВГ и догадывалась, что у Ленечки что-то более серьезное». Современная Мэри Поппинс грустно вздохнула. «Больше всего ему нравилось работать руками». Замечательные шкатулки делал, поделки деревянные. Это у него всегда получалось, независимо от подъема или спада. Но предмета труд в школе нет. А папа с мамой над его хобби смеялись, называли ремесленником. Поэтому он постоянно метался и мечтал найти себе дело, в котором преуспеет, станет лучше других. Я его старания как могла поощряла. Уговорила ходить в кружок рисования в соседнюю школу. Педагог его хвалила. Однажды Леня побывал вместе с папой на охоте, и ему очень понравилось стрелять. Однако в секцию стрельбы его не взяли, но я нашла обычный тир, куда пускали всех желающих, и он с удовольствием проводил там время. Мне казалось, мне казалось, я делаю как лучше. Да, все хорошо вы делали. Кроме тира, конечно, вырвалось у меня. Вероника Андреевна взглянула печально. В последние пару месяцев Леня стал от меня отдаляться. Никогда не оставался после уроков, просто поболтать, как раньше. Сразу убегал. Спортом, кажется, занялся. Каким, не говорил, но я заметила. Он подтянулся, нарастил мышцы. Однажды увидела, на правой руке костяшки сбиты. Спросила, где поранил. Он ответил, что удар отрабатывал. Но не в секции просто какое-то сообщество во дворе. Знаете, когда врубают на полную танцы под фонарем и крутят сальто на турнике? Сначала я радовалась, думала, нашел, наконец, себе компанию, занятие по душе, но потом заглянула в его профиль в соцсетях и пришла в ужас. Пыталась с ним поговорить, объяснить, что он берет от Евгеники самое худшее, но... кинула в меня острый взгляд. Таланта мне все-таки не хватило. Вы о чем? Олдос Хаксли говорил, чем одареннее человек, тем способнее он разлагать окружающих. Я чувствовала, Леня встретил кого-то, кто сильнее меня, чье влияние более мощное. Я подобралась. «Но вы, вы этого человека видели только однажды, мельком, после уроков». Я открыла сумочку, достала планшет. «Это он?» Вероника Андреевна долго вглядывалась в фотографию Филиппа Долматова. Потом кивнула. «Да, похож. Очень похож». Задумалась, добавила, «Знаете, у Лени был такой немного странный взгляд. Собачий. Псина всегда по-разному смотрит. Иногда улыбается, а то показывает, что разорвать готова. Но на этого человека...» Женщина запнулась. Леня смотрел с абсолютной, непреклонной преданностью как на безусловного вожака. Я очень, очень забеспокоилась. Хотела к школьному психологу пойти, Лениным родителям позвонить, но... Развела руками, не успела. Мальчик уже покончил с собственной жизнью. И жизнью остальных. А полиция спрашивала вас про вожака стаи. Я сама к ним ходила. Мне сказали, когда понадобится, обязательно пригласят на опознание. Пока не звали. Снова всмотрелась в фотографию, спросила «А кто этот парень?» «Пока знаю только то, что на поверхности. По профессии сомелье, светский образ жизни, тусовки, клубы, театры. А вы вместо полиции пытаетесь построить против него обвинение?» С сомнением проговорила учительница. Оставалось лишь признаться. «Пока я просто мечусь, за все ниточки хватаюсь». «Моя нитка вам помогла?» Грустно улыбнулась учительница. «Очень». С чувством ответила я. «Тогда пойдемте пить чай, — улыбнулась, — и в качестве наказания за обман вам придется съесть торт, который я приготовила для риэлтора. Весь. Я сладкое вечером не употребляю».